990. Сентябрь. 18. Нельзя допускать, чтобы земное нарушало мост счастья, ибо если нарушит, как же тогда. Поэтому приходится напрягать волю и утверждать наинужнейшее, вопреки очевидности, плотное и противодействие окружающего. Повторение священных воззваний помогает. Мысли повседневности отгоняются ими. Ведь и их надо преодолеть, чтобы не мешали. слишком уж велик разрыв между сферами высшими и видимостью плотной. Но мозг счастья соединяет с ними, если стоит нерушимо. Луч над головой, когда соблюдена полнота обращения, вибрации его насыщают сознание.